«Спасибо, что согласился со мной поехать, Саня», — проговорил Андрей, когда они остались в салоне вдвоем. «Фу, стоя, типа». А Атасов ободряюще потрепал Андрея по плечу. Вмонтированные в торпеду часы показывали четыре пополудни. За спиной остались Умани, планшетов, сошедшего полидорожного базарчика, метров за 50 до развилки образованной трассой М-20 Одесса-Киев и примыкающей к ней автострадой А-267, соединяющей Умань и Винницу. Планшетов было на север. Андрею с Атасовым на запад. Их маршруты разошлись под прямым углом. Приказ исходил от Андрея. Именно он так решил, вопреки желанию Юрика, которому вовсе не улыбалось остаться в одиночестве. Но Бандура был неумолим. — А может, я все ж с вами, чуваки? — вздыхал планшетов. Атасов сконцентрировался на изучении карты, очень, кстати, обнаружившейся в бардачке. Андрей отрицательно помотал головой. «Извини, старик, не в этот раз. Езжай домой!» Надо было несколько причин. Во-первых, Бандура не собирался устраивать из своей поездки к отцу экскурсию на Потемкинскую пасеку бездельников из императорской свиты. А нечто подобное вполне могло произойти... Особенно, если бы они приехали компанией. Во-вторых, присутствие Юрика тяготило Андрея, невольно заставляя вспоминать то планы физического устранения Бонасюка, которые они составляли, сидя в хрущевке на бульваре Лепсе, не представляя, чем это в конце концов обернется, ту кошмарную сцену в гараже на Аболоне, когда они угрохали двоих продажных ментов, своей болтовней, приоткрывших тайну исчезновения Кристины. А он не был уверен, что хочет ее знать теперь. Он думал, что возможно разумнее попытаться перевернуть страницу, начать с чистого листа, а раз предыдущий нельзя переписать или оттереть. Юрик здорово затруднял этот процесс. Паланшетову По пришлось подчиниться. Он пожал им обоим руки и вышел. Стал на обочине, сутулясь и понурив голову. Натасов не глушил мотора, сразу включил левый поворотник. Микроавтобус поднялся на мост, планшетов исчез из виду, как только его заслонил бетонный парапет. «Я к отцу давно собирался», — проговорил Андрей, когда смог проглотить комок, подступивший к горлу сразу после того, как ушел Юрик, а с ним каким-то образом действительно порвались последние нити, связывавшие его с Кристиной хоть ее давно не было нигде, кроме его памяти, которую он сам хотел стереть. Понимаю, типа. — Спасибо, — сказал Андрей и погрузился в молчание. А Атасов воспринял его по-своему. — Ты поспал, что ли? — предложил он, сверившись часами. Стрелки показывали начало пятого вечера. — Засветло, все равно не доберемся, так что самое время вздремнуть. А Тасов сложил карту, лежавшую на коленях. От тумане до Немирова больше ста километров, и оттуда еще добрая сотня. И если верить этой мазне, где-то там впереди явно кончается асфальт. И я прав. Ну, не то чтобы он совсем заканчивался. Попытался улыбнуться Андрей, ну, слегка потрясет, не без того. Одно радует, чем дальше так называемой цивилизации, тем меньше попадаются стражей типа правопорядка. Ха, кому они, спрашиваются, нужны, когда путешествуешь с заляпанным кровью в без документов? Никому и даром подхватил Андрей. Черт! Убрав карту в бардачок, Атаса выудил оттуда пачку сигарет, потряс перед носом из кумков, швырнул в окно. Сигареты кунчились. Черт знает что. Надо будет купить. По дороге. Точно! Воспрял духом Андрей. Даже треснул себя полбу От избытка чувств. Спасибо, что напомнил. Я отцу блок лаки Strike прихвачу. А то, знаешь, уже больше года высылаю. Бывает типа», — согласился Атасов. «Кстати, водки взять тоже не помешает, за встречу там и все такое. А да некрасиво типа с пустыми руками в гусье переться. Идет, еще спрашиваешь. Знаешь, это так здорово, что мы вместе поехали. Батя будет рад, ведь вы оба офицеры. Посидите, службу вспомните. Уверен, ему этого не хватает, Саня». «Тогда прикинь, пока не уснул, какие там у нас населенные пункты по пути, подходящие, чтобы типа отовариться, или уже в дубичках все купим? В дубичках можем пролететь», — поратинул Андрей. «У нас там такая глушь конкретная. Сибирь, ты не поверишь, после десяти вечера даже фонари не горят». Темно, как в поле. «Да ты что!» — удивился Атасов. «А я почему-то полагал, будто твои дубички довольно-таки крупный городок». «Куда там?» — вдохнул Андрей. «Стоит моему старику воткнуть вечером электроблитву в розетку, как на соседних улицах свет меркнет». чего себе типа!» — присвистнул Атасов. «Дыра!» — грустно сказал Андрей. «Поэтому люди оттуда и уезжают. От хорошей жизни ведь не бегают. «Правда? Не бегают?» — согласился Атасов. «Правда, типа, я бы не сказал, что в большом городе много счастья, и оно буквально валяется под ногами. По лицам горожан этого тоже не скажешь». «Ты, ты прав!» — кивнул Андрей через минуту, после того, как попытался представить улыбающиеся лица в маршрутке или, скажем, в вагоне метро. Ну, потерпел фиаско. Воображаемые лица были хмурыми и враждебными. «Наверное, там хорошо, где нас нет», — добавил Бандура, и еще немного подумав. Какое-то время оба молчали. «Опусти спинку сиденья и попробуй вздремнуть», — опять предложил Атасов. «А еще лучше, перелазь назад, там хоть спину разогнешь». «Да что-то спать не хочется, это ты просто не лег». Андрей осторожно, чтобы не потревожить изувеченную руку, перебрался в хвост микроавтобуса. Кряхтя улегся. Атасов оказался прав. Стоило телу принять горизонтальное положение, как видите, стали тяжелыми, бандура несколько раз зевнул. — Вот видишь, — сказал Атасов, покосившись на него в зеркало заднего вида. — Эх, Саня, — пробормотал Андрей, решив, что просто обязан вступиться за малую родину до того, как уснет. А все шло именно к этому. Спору нет. С развлечениями и бабками у нас в дубичках не густо. Зато... Он снова заразительно зевнул. Ты просто не представляешь, какая у нас природа замечательная. И рыбалка, а продукты. Взять, к примеру, молоко. Или сметану, или творог. Ну, говорят, ничего такого, ни за какие бабки не купишь. Одни оскорительные суррогаты на полках валяются. Слеплены. «Хрен знает из чего». «Это точно, что слепленный», — согласил Шаотасов. «А мед? Ты когда в последний раз мед на паске ел? Без сахара, прямо вместе с сотами?» «Никогда типа не ел», — порезнал Шаатасов. «Ну, вот видишь, — пробормотал Андрей, — Отключаясь, сон принялся обволакивать его, словно сироп, а Андрей погрузился в эту субстанцию и поплыл с закрытыми глазами под плавное покачивание машины, влекомый еле заметным и одновременно властным течением.